Глава девятая. «От поцелуя до Макдака». Место действия – Санкт-Петербург, Лондон, Кольчугина, Москва. Помните песню Сергея Шнурова «В Питере пить»? Значительная часть улиц Петербурга в старину именовалась по кабакам. Но эта особенность характерна не только для столицы Российской империи, а для любого крупного европейского города. Тем более, что кабаки, как правило, носили оригинальные названия, и из них получались отличные топонимы. Вот в современном Лондоне шесть станций метро носят названия пабов. Ангел, слоны и ладья, швейцарский коттедж, помещичий дом, долина Майды и, наконец, Королевский дуб. Это все названия станций метро. Кабак, питейное заведение, трактир, как его ни назови, яркий элемент ландшафта особенно необходимый в северных широтах. Эффектные названия легко становятся ориентирами и народными топонимами. Популярный, в том числе у криминала, «Зеленый бар» в городе в Владимирской области давно переоборудован в продуктовый магазин, но квартал, весь квартал местные жители по привычке называют «У Зеленого». Одна из старых улиц немецкой слободы в Москве — «Ладожская» получилось свое название от кабака Ладога, В километре от нее площадь Разгуляй, тоже названная по кабаку. Оба заведения прекратили свое существование лет 200 назад, если не больше, но названия их явно пришлись москвичам по душе. Интересно, что Разгуляй, как вспоминал географ Юрий Ефремов, пытались переименовать в площадь Бауманского райкома КПСС. Вот такое название в здании которого ныне располагается администрация Басманного района. И несколько лет на автобусных и троллейбусных остановках красовалось именно это длинное и скучное официальное название. Но ничего не вышло. имя не прижилось. Разгуляй победил. Заметим, что именно в этой части города, на Басманных, сохранилось два столь ценных топонима. Впрочем, уже лет 20 главным героем местного топогенеза является «Макдоналдс», что стоит на пересечении Ладожской и улицы Фридриха Энгельса. Универсальный дизайн, доступность и всемирная известность сети быстрого обслуживания делают «Макдак» ориентиром в любой части света. Теперь уже говорят не на Ладожской, а за «Макдоналдсом» или перед «Макдаком» и так далее потому что и в Париже, и в Москве, и в Васюках все знают, где Макдоналдс. Как раньше, местные знали, где ближайший кабак или храм. От московских перейдем к колоритным петербургским топонимам. Местные влюбленные хорошо знают поцелуев мост. Здесь следует обязательно поцеловаться на долгую совместную жизнь. Мост через мойку в Новой Голландии официально назывался «цветным», с 1738 года. Но с конца XVIII века он на картах указывается «Поцелуевым» или «Поцелуй-мост». Название он получил по Питейному дому поцелуй купца Третьей гильдии Никифора Васильевича Поцелуева. Поблизости расположены Крюковы казармы и тюремный Литовский замок, так что в старину на мостике возможно кто-то и в самом деле целовался – на прощание. Еще одно интересное имя Растанная улица и тоже по кабаку. Растанье. Драматичное расставательное имя появилось из-за близости Волковского кладбища. В Растанье стало быть проходили поминки. Улица Барочная не имеет никакого отношения к стилю барокко. Вероятнее всего она получила название от кабака «барка». Многое связано в Петербурге с красным кабачком, который еще с Петровских времен красовался на везде в город со стороны Петергофа. Кабачок вошел в историю в 1762 году. Ночь с 28 на 29 июня здесь провела Екатерина II вместе со своими заговорщиками-гвардейцами. А на утро Петр III отрекся от престола знал кабачок и лермонтов. Вдоль по дороге в Петергоф мелькают в ряд из заграды разнообразные фасады и кровли мирные домов. В тени таинственных садов там есть трактир, и он от века зовется красным кабачком. В те времена на вафли и потанцевать. Сюда приезжал Антон Дельвик с известной нам из школьной программы красавицей Анны Керн. Да и сам Александр Сергеевич Пушкин со своим закадычным другом Павлом Нащекиным однажды нагрянул сюда и подрался с местными завсегдатаями. Вероятно, по имени кабака получил название река Красненькая. В первом упоминании – Красная. От него или от нее красненькое кладбище, у входа на которое и был расположен кабак. Но тут никакой расстанности. Дорога к кабаку и кладбищу гордо именовалась кабатским шоссе. Потом революция, разруха, индустриализация. В 1941 году кладбище оказалось вблизи линии фронта. В память об этом у ворот сохранили дот». Незадолго до начала войны название «красно-кабацкое» стало восприниматься как оскорбительное для режима сочетания. Ведь красный – священный цвет революции, а потому ни с какими кабаками он не сочетается. Новое безликое имя Южное шоссе, если придираться, то это, в общем-то, Юго-Запад, а не Юг, Просуществовала до 1965 года, когда цвет кабака вновь проступил на карте города, но уже на украинском языке. Уникальная в этом плане улица Червоного казачества призвана была напомнить о первой регулярной армии Советской Украины. Но почему именно здесь? Говорят, что ветераны той армии работали на Кировском, тогда Путиловском, заводе, который расположен поблизости. Речку Красненькую пересекает красно улица. Это название можно понимать либо как большевизированное имя Путиловского завода, либо как очередную аллюзию к реке Красненькой. Вот такой ансамбль. Ну и хэппи-энд. Десять лет назад «Красный кабачок» был возрожден и в 2011 году признан лучшим рестораном Санкт-Петербурга. Возможно... Он станет новым ориентиром. Правда, теперь красный кабачок находится в другом месте, рядом с Петергофом. А в современном Петербурге названия злачных мест не менее впечатляющие. Их помнишь много лет после закрытия. Например, бар «Жопа» или «Стирка 40 градусов», в которой можно выпить, пока стирается белье. Глава 10 Светланская и топонимический шарм Владивостока. Место действия Владивосток и Санкт-Петербург. Бессонница, гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, сей пояс журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся. Осип Мандельштам. В современной России главные улицы женщинам не посвящают. Правда, во Владивостоке есть улица Светланская, но она названа по имени Фрегата. В 1873 году на этом фрегате прибыли в город наследник престола великий князь Алексей Александрович, дядя Николая II, и, что не менее важно, его попечитель Константин Пасет, с именем которого связаны первые русские географические открытия в Приморье. Нельзя отказать тогдашним отцам города в чувстве стиля. Улицу они назвали не Алексеевской, не Романовской, не Великокняжеской, а по имени корабля, честь корабля и всего экипажа, трижды побывавшего в кругосветном путешествии. Фрегат же сам был назван в честь поэмы Светлана Василия Жуковского, который был воспитателем Александра II. До Светланской улица успела побыть американской. Вероятно, по названию легендарного парохода «Корвета». Владивостокский краевед Ульяна Старостина приводит две возможные версии такого наименования. Улицу назвали так, потому что ее прокладывала команда матросов Америки, этого корабля, либо потому что первые объекты инфраструктуры организовывались на этой главной улице выходцами из североамериканских Соединенных Штатов. Речь идет о гостинице с рестораном «Генри Купера», салоне и торговой фактории братьев Смитов, лавки Джона Дефриза и пекарни Отто Рейна. И все же, откуда эта идея называть улицу по имени корабля? Посмотрим чуть шире. Как только заглядываешь на карту и видишь в центре города бухту Золотой Рог, как в Стамбуле, а рядом Восточный Босфор и бухты с гордыми ахейскими именами – Аякс, Парис, Диамит, и Иулис. Чувствуешь особенность-то столицы Приморья? Тут во всем есть вкус эпохи, радость от нахождения удобной гавани и восторг от перспектив, которые открылись отцам-основателям здесь среди вековых дубрав. В 1924 году Светланскую переименовали в Ленинскую по имени вождя страны, а вернули историческое имя в эпоху перестройки. Другая важная улица города тоже получила название Пошхуни, Алеутская. Экипаж Шхуны проложил эту трассу, соединив пирс, современный морской вокзал, с военным постом. В советское время она называлась улицей 25 октября, но не по дате взятия в 17 году Зимнего дворца как в других городах СССР, а по дате вступления в город Красных войск в 1922 году. Однако вернемся к топонимической красоте Владивостока. Золотой Рог, Босфор, Заливы Петра Великого, Амурский, Уссурийский и сам Владивосток появились на карте в 1859 году в связи с походами той самой Америки. Название парохода «Корвета» оказалось пророческим, Экспедиция под командой генерал губернатора Николая Муравьева-Амурского в полном смысле слова открыла огромную землю в современное Приморье, наметив узловые точки его развития. Сам корабль «Америка» назывался так по стране изготовления. Он был построен в Нью-Йорке. Интересно, что историческую резиденцию губернатора Муравьева-Амурского на берегу Ангары в центре Иркутска современные иркутяне называют «белым домом». Феноменально одаренный руководитель Восточной Сибири Муравьев Амурский не только много сделал для укрепления империи, но и успел пожить на пенсии и умереть в Париже. Похоронен он там на Монмартерском кладбище. Муравьева-Амурского мы также обязаны основанием Хабаровска и Благовещенска. В Хабаровске ему был поставлен памятник работы Михаила Пекушина, автора знаменитого памятника Пушкину в Москве. В годы революции памятник был уничтожен, и восстановлен двухтысячных. Жаль, что от легендарного корвета Америка в Приморье не осталось и следа. После кровавого конфликта с Китаем на острове Даманский залив Америка был переименован в залив Находка. Логика чисто чиновничья. Оставим только наши имена. Но при этом смахнули заодно и нашу историю. Остается надеяться, как в песне Высоцкого, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Но вернемся к приморскому ансамблю. Более 120 названий появились в связи с гидрографическими экспедициями под началом Василия Бабкина, начальника штаба упомянутом плавании Муравьева-Амурского. Когда были уже использованы все названия кораблей экспедиции «Новик», «Разбойник», «Колевала», и «Имена офицеров», Участников экспедиции Бабкин стал давать имена по кораблям, которым не довелось плавать в столь дальних широтах, словно продолжив таким образом их жизнь на другом конце света. Он вспомнил свой брик Парис, на котором ходил в Средиземное море, брик Патрокол, который участвовал в работах в Балтийском море, Улис, который бороздил Атлантику, Черные и Средиземные моря и был продан на слом. 1860 году. Вот так и родился Троянский ансамбль в Восточном Босфоре. Вслед за Осьпом Мандельштамом, упомянутым в эпиграфе, хочется сказать: Куда плывете вы, когда бы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи? Но где же во Владивостоке Елена? А вот искусственный остров Елены, возник в конце 19 века. Это отделенное каналом, Часть легендарного острова Русский. Древнегреческая мода на Дальнем Востоке от большого межконтинентального стиля ампир. По сути, возвращение к классической архитектуре Рима и Греции. Но, с другой стороны, в именах Босфор, Золотой Рог чувствуется размах греческого проекта Екатерины Великой, которая видела Россию в качестве основной территории, возрожденной Восточной Римской империи с центром в Константинополе. Одним из первых кораблей, который исследовал Приморье, был фрегат «Паллада». Его спустили в 1832 году. Под началом Константина Пассиета фрегат совершил дальний поход в Японию с дипломатической миссией для заключения торгового трактата. После того плавания на карте появились бухта Рейд-Паллада, мыс Гамова, залив Пасиета и заповедный остров Фуругельма, описанные моряками Паллады и названные ими в честь Ивана Фругельма, капитана транспорта князь Меньшиков. Впрочем, не только греческие герои воскресали в названиях кораблей. Целую гамму имперских и национальных амбиций можно обнаружить в топонимах по именам таких кораблей, как «Манжур» и «Разбойник», «Воеводы» и Витись, «Боярин» и «Аскольд», «Стрелок» и «Джигит», а также колевала и опричник, который, кстати, пропал без вести в Индийском океане. Есть еще один известный топоним, производный от имени Светлана. Светлановская площадь в Петербурге запоминается своей величественной неоклассической архитектурой. Названа она по имени завода Светлана. По легенде, первый хозяин назвал его так в честь своей дочери, но на самом деле Это аббревиатура от названия «Световая лампа накаливания». Свет-ла-на. В мае 1914 года здесь, на заводе Якова и Ваза, выпустили первую лампочку. Для нее и придумали задушевное название, которое после революции стало именем всего завода. Хотя в Советском Союзе обыкновенно идеологически невыверенные названия не сохраняли. Район вокруг площади и одноименного проспекта в наши дни именуют Светланы или Светкой. Грамматически название «светлановское» неправильно. Нужно, конечно, как в Владивостоке, «светланское». А у петербуржцев получилось, как будто оно создано от какого-то Светланова. Например, московского дирижера Евгения Светланова. Глава 11. Куликово поле в Одессе, Севастополе, на Дону и в Петербурге в поисках идентичности. Эпиграф. Летописцы говорят, что такой битвы, как Куликовская, не бывала прежде на Руси. От подобных битв давно уже отвыкла Европа. Таково было побоище Каталонское, где полководец Римский спас Западную Европу от гуннов. Таково было побоище Турское, где вождь Франский спас Западную Европу от Аравитян. Сергей Соловьев. Романтический дух XIX века, возрожденный интерес к национальной истории привели к появлению в речи горожан, а затем и на картах двух черноморских городов Куликово поле. В Одессе вы оказываетесь на поле, когда, выйдя из здания железнодорожного вокзала, поворачиваете направо. Собственно, первый вокзал официально назывался «Пассажирское здание Куликова поля. Это 1883 год. Хотя выбор был невелик. Главный фасад вокзала выходил на площадь с гордым именем Тюремная по соответствующему учреждению. Здесь же На Куликовом поле находилась конечная остановка паровичка, следовавшего на Большой фонтан и воспетого в легендарной песне. 7.40. По времени отправления. В 7.40 он приедет, в 7.40 он подъедет, наш старый, наш славный, наш агитцин паровоз. Появившись впервые на карте в 1864 году официально, уже в начале 20 века топоним Куликова поля Сменила название Синная, потом Старосинная площадь, ну и потом следующий, площадь революции. 25 октября, Октябрьской революции. После освобождения от нацистов ее стали называть Площадью Свободы. Потом она снова стала Площадью Октябрьской революции. Это все одна и та же площадь Куликова поля. И лишь в 1994 году вернули старое название. Загадочное название. Одесские краеведы считали, что оно производно от владений помещиков куликовских. Но недавние разыскания и публикации показывают, что поле расположено далековато от их владений. Если в Одессе этим топонимом обозначена самая большая площадь в центре города, то в сегодняшнем Севастополе Куликово поле это застроенный многоэтажными домами переулок. По данным онлайн-путеводителя yalita.com, поле находилось между историческим бульваром и балкой в районе современного магазина «Океан». В историю оно вошло, помимо прочего, тем, что здесь находился один из первых российских военных аэродромов. Так откуда же эти имена на Черном море? Одесса и Севастополь появились на Черноморских берегах империи в конце XVIII века в рамках все того же греческого проекта Екатерины Великой. Поэтому у незастроенных полей была общая функция. Здесь проводились военные смотры. Такие места в Европе было принято называть Марсовым полем по имени самого первого такого плаца в Древнем Риме. Марс – древнеримский бог войны. Ему и посвящали время воины-мужчины. Кстати, нынешний район Марсового поля в Риме занимает часть того самого поля. Благодаря военным успехам и разумной политике администрации Рим быстро рос, и вскоре поле было застроено общественными зданиями роскошными виллами. До наших дней сохранился известный храм всех богов – Пантеон. В эпоху барокко здесь возникли площадь Навона и площадь Испании со своей знаменитой лестницей. Со временем Марсово поле стало именем нарицательным для военных в разных странах. В Париже Марсово поле – это общественный парк между Эфелевой башней и военной школой. Аналогичные топонимы можно найти и на старых картах Берлина, Мюнхена, Варшавы. В начале XIX века Большой луг в Петербурге, также именуемый Царицыным, тоже стали именовать Марсовым полем. Помимо парадов и огромных казарм, Павловского полка, это название было оправдано еще и тем, что в 1801 году здесь появился выразительный памятник Александру Суворову, легендарный полководец, изображен в образе бога войны Марса. Памятник установили по повелению императора Павла I. В память об итальянском походе, за который Суворов получил титул «Князь Италийский». Стало быть, Марс вернулся домой. Но история не стояла на месте. На смену классицизму, ампиру пришли романтизм и поиски национальной идентичности. На смену увлечению древним Римом пришло увлечение древностью российской. Словосочетание «Куликовская битва» вошло в общественное сознание на волне патриотического подъема после победы над Наполеоном. В 1817 году Вышел пятый том истории государства российского Карамзина, посвященный эпохе противостояния Москвы и Орды. Впрочем, Николай Михайлович обратил внимание на то, что в самых ранних летописных рассказах о сражении 1380 года топонима Куликова поля нет. Но сам он его активно использовал в книге. В стихотворении декабриста Кондратия Рылеева «Димитрий Донской» первым известном современном осмыслении событий местность тоже определена как задоном. Для Рылеева Московский князь был духовно близким персонажем, борцом с тиранией. Доколь да нам друге пред тираном склонять покорную главу и заодно с презренным ханом позорить сильную Москву. Дальше в дело вмешался личный фактор В те же 20-е годы XIX века на слиянии Непрядвы и Дона возле села Монастырщина находилась усадьба Степана Ничаева, Дворянин, сенатор, оберпрокурор Синода, то есть руководитель всей религиозной жизни империи, проникся историей Мамаева побоища, стал скупать археологические находки у местных крестьян. Именно благодаря Степану Дмитриевичу и его публикациям «Вестники Европы» главным редактором которого был тот же Карамзин, в России закрепилось мнение, что легендарная битва случилась на его земле. Долгие годы никто не задавался вопросом соответствия описанного пейзажа и реальной местности. Не удивлялся скудости археологических находок на поле столь значительной битвы. Нечаев был проводником идеи мемориала. К работе он привлек Ивана Мартаса, создателя знаменитого монумента Минину и Пожарскому на Красной площади. Впрочем, Его проект царю не понравился, и лишь в 1836 году император Николай I утвердил эскиз чугунного обелиска работы Александра Брюллова, который теперь всем нам известен. Нечаев дожил до открытия своего детища. 8 сентября 1850 года памятник открыли в присутствии губернатора представителей дворянства, духовенства и множество крестьян. Интересно, что поблизости предполагалось построить дом инвалидов Отечественной войны 1812 года, такой рекреационный объект по образцу Парижского дома инвалидов на бывшем Марсовом поле. Впрочем, великодушный замысел так и остался на бумаге. Брюлов запланировал храм, но проект не ободушевил Николая I, который ко всему подходил чрезвычайно серьезно. В результате храм появился лишь через 65 лет, в год Октябрьской революции по проекту тогда молодого и модного зодчего Алексея Щусева, который вскоре стал знаменит как строитель мавзолея Ленина. Итак, Куликово поле в Одессе и Севастополе представляется мне переиначиванием Марсового поля в духе девиза Николаевской эпохи: православие, самодержавие, народность. Кстати, Куликово поле в Севастополе также именовалось Марсовым и Александровским, вероятно, в честь Александра Первого, победителя Наполеона. Но Одессы и Севастополем дело не ограничивалось. Огромное Куликово поле можно было видеть когда-то и в Петербурге, за Финляндским вокзалом. На этой территории сейчас расположено грузовое депо Финляндского вокзала, проходят улицы Минеральная и Чугунная. В разгар Первой мировой – В Петербурге для понятия патриотического духа рабочих с окраиной местные улицы получили следующее название: Отечественное в честь войны 1812 года Суворовская, Кутузовская и Куликовская. Все они ныне не существуют. В Петербурге при застройке старых районов меняли сетку кварталов, и улицы исчезали вместе с ветхими строениями. Куликово поле стало символом победы русского оружия. Это место оформлялось и украшается до сих пор. Образ этот волновал и интеллигенцию. Александр Блок увидел в Куликовом метафору великих потрясений. «Не может сердце жить покоем, Недаром тучи собрались, Доспех тяжел, как перед боем, Теперь твой час настал. Молись!» Сегодня научное сообщество выдвигает новые версии о месте и характере Куликовской битвы. Среди них стоит обратить внимание на труды Сергея Азбелева и Андрея Петрова. Предстоят еще длительные раскопки, чтобы установить масштабы события на берегах Дона и его точную локацию.